Глава двадцать Лето пришло к концу, наступила ранняя осень. Потом у Михайлов день прошел, но урожай в тот год запаздывал, и некоторые поля стояли неубранными. Мистер Линтон с дочерью часто выезжали из дома посмотреть за работой жнецов. Когда убирали последние снопы, отец с дочерью остались в полях до темна. Вечер был сырой и холодный, мой хозяин подхватил сильнейшую простуду, которая перекинулась на легкие, и проболел всю зиму. Хворь его оказалась прилипчивой и нипочем не хотела его отпускать. Бедная Кэти, напуганная тем, что ее маленький роман мог открыться, заметно поскучнела и выглядела опечаленной после разлуки с возлюбленным. Ее отец, не догадывавшийся о причинах, настаивал на том, чтобы она меньше проводила времени за уроками и больше на свежем воздухе. Но подарить ей радость совместных прогулок он из-за болезни не мог. Потому я почитала своим долгом по возможности заменять его. Такая замена никуда не годилась, ведь я могла выкроить из своих ежедневных дел не более двух-трех часов на то, чтобы сопровождать Кэтрин. Да и общество мое она с некоторых пор... Не жаловала. Однажды октябрьским днем, а может быть, то было уже начало ноября, когда стояла холодная и сырая погода, опавшие листья шуршали под ногами на газонах и дорожках, студенное синего небо наполовину скрылось за серыми свинцовыми тучами, быстро надвигавшимися с запада и грозившими дождем, я попросила юную мисс отложить прогулку, так как боялась, что нас захватит сильный ливень. Она отказалась, и мне пришлось с неохотой натягивать плащ и брать зонт, чтобы пройти с ней до ограды нашего парка. Этот маршрут Кэтрин выбирала обычно без всякого удовольствия, когда пребывала в подавленном состоянии духа, а такое состояние всякий раз находило на нее, если мистер Эдгар чувствовал себя хуже обычного. Он никогда не жаловался и мы с ней могли только догадываться об очередном приступе болезни по его неразговорчивости и грустному выражению лица. Прогулка Мисс Кэти была печальной. Она даже не думала о том, чтобы пробежаться или пуститься в припрыжку, как раньше, несмотря на то, что холодный ветер подгонял нас. Не раз я замечала, что она украдкой поднимала руку и как будто бы смахивала что-то со щеки. Я поглядывала по сторонам в поисках чего-нибудь, что смогло бы рассеять ее невеселые мысли. С одной стороны, дорога была ограничена крутым косогором, за который цеплялись оголенными корнями кусты орешника и молодые дубки. В этой рыхлой почве дубки не могли надежно укорениться, и некоторые из них из-за постоянного воздействия ветра выросли так, что их стволы почти горизонтально нависали над землей под косогором летней порою мисс кэтрин любила забраться по такому стволу и усесться среди ветвей раскачиваясь в добрых двадцати футах над землею а я в тайне радуясь ее ловкости и детскому бесстрашию принималась ее бронить если заставала на дереве на столь большой высоте но таким тоном по которому она догадывалась что слезать нет нужды С обеда и до вечернего чая могла она лежать в своей раскачиваемой ветром колыбели из веток, распевая старинные песни, которым я ее научила, и наблюдая за тем, как птицы парми вьют гнезда, кормят птенцов и учат их летать, либо погружаться, смежив веки в легкую дрему с ощущением невыразимого счастья и приятности. «Взгляните, мисс!» Воскликнула я, указывая на ложбинку в корнях одного из узловатых дубков. Сюда зима еще не добралась. Видите, там маленький цветочек, последний из тех колокольчиков, которые в июле сплошным лиловым ковром покрывают зеленые склоны. Не хотите забраться наверх, чтобы сорвать его и отнести папе? Кэти долго смотрела на одинокий колокольчик, трепетавший в своем земляном укрытии, а потом сказала... «Нет, Эллин, я его не трону. Какой-то у него печальный вид, не правда ли?» «Да, вы правы», — сказала я. «Он выглядит таким же чахлом и страдающим, как вы. Ну пусть ваши щеки сейчас бледны, нет нужды унывать. Возьмемся за руки и немного пробежимся. Вы нынче потеряли немного прежней резвости, потому, сдается мне, я вполне смогу за вами угнаться». «Нет, не хочу!» — угрюмо произнесла она, продолжая медленно идти по дорожке, время от времени останавливаясь в задумчивости и разглядывая клочок мха, пук засохшей травы или гриб, чья оранжевая шляпка ярко выделялась на фоне полы листвы. Украдкой она вновь и вновь смахивала слезы со щеки, отвернув лицо. «Кэтрин, милая моя, почему вы плачете?» — спросила я, подходя к ней, и обнимая за плечи. — Нельзя так расстраиваться только из-за того, что у вашего папы простуда. Будьте благодарны, что у него не что-нибудь более серьезное. Она перестала сдерживать слезы, дыхание ее прервали рыдания. — А я чувствую, что он заболел тяжело, — сказала она. — И что я буду делать, когда вы с папой покинете меня? «Не могу забыть твоих слов, Эллен, они постоянно звучат у меня в голове. Как же сильно изменится жизнь, каким ужасным станет мир, когда вы с папой умрете!» «Никому не дано знать день и час своей смерти», — возразила я. «Может быть, вы покинете сей мир вперед нас, кто знает? Негоже ожидать плохого раньше, чем ему суждено свершиться. Будем надеяться, что пройдут еще многие годы, прежде чем кто-нибудь из нас умрет. Папа ваш еще молод, да и мне только-только сорок -только пять исполнилось. Мать моя прожила до восьмидесяти лет, сохраняя до самого конца бодрость и светлую голову. Предположим, что мистер Линтон дотянет до шестидесяти лет. Значит, ему еще больше лет отмерено, чем вы прожили на этом свете, мисс. И не глупо ли лить слезы над бедою, которая настанет лет через двадцать? Ну, тетя Изабелла была моложе папа. — заметила она, глядя на меня с затаённой надеждой, как будто ожидает от меня утешительного разубеждения. «У тети Изабеллы не было нас с вами, которые ухаживали бы за ней во время болезни», — сказала я. «И она не была так счастлива в жизни, как ваш папа. Честно говоря, не так много у нее было, ради чего ей стоило жить». «Все, что вам требуется, мисс, так это беречь вашего отца, подбадривать его своим собственным веселым видом и, что самое важное, Кэти, не давать ему никаких поводов беспокоиться за вас. Не скрою, вы можете убить его, если будете вести себя дико и безрассудно, если вновь взлелеете выдуманную нелепую страсть к сыну того человека, который был бы счастлив увидеть вашего отца в могиле» если позволите мистеру Эдгару заметить, что вы место себе не находите из-за разлуки, на которой он настоял, имея на то все основания. «Я место себе не нахожу только по одной причине — из-за болезни папы», — сказала моя воспитанница. «По сравнению со здоровьем папы, все остальное не важно. И я никогда, слышишь, никогда в жизни не скажу ни слова, не сделаю ничего, что могло бы расстроить или огорчить его. Я люблю его больше, чем себя, Эллин. И вот откуда я это знаю. Каждую ночь я молюсь о том, чтобы его пережить, потому что лучше я буду несчастна от его смерти, чем он от моей. Это доказывает, что я люблю его больше себя». «Хорошие слова», — ответила я, — «но их нужно подтвердить делом. И когда ваш отец поправится, вам не следует забывать тех обетов и решений, которые были приняты вами в час страха за него». В ходе нашего разговора мы приблизились к калитке в ограде, через которую можно было выйти из парка на дорогу. Моя молодая госпожа, просветлевшая от радостных мыслей, забралась на самый верх ограды, сложенной в этом месте из камня, и уселась там, собирая плоды шиповника, огнем горевшие на ветвях кустов, росших вдоль дороги. Внизу этих плодов уже не было, а до тех, что росли на верхушках кустов, Могли добраться только птицы или те смельчаки, кто, подобно Кэтрин, залезли бы на каменную стену. Она далеко перегнулась вперед, и тут с нее слетела шляпа. Поскольку калитка была заперта, она решила перелезть на другую сторону ограды, чтобы забрать шляпу. Я крикнула, чтобы она была осторожнее, но не успела завершить свое предупреждение, как Кэтрин уже соскользнула за стену и исчезла. Однако вернуться ей обратно оказалось не таким простым делом. Камни ограды были гладкими и плотно прилегали друг к другу, а кусты шиповника и ежевики не давали опоры для ног. Я по глупости не подумала об этом, пока не услышала ее смех и голос. «Эллен, принеси скорее ключ от калитки, а то мне придется идти в обход через домик привратника. С этой стороны мне стену не одолеть». «Стойте, где стоите!» — велела я. «У меня в кармане связка ключей. Может быть, мне удастся подобрать тот, который отопрет калитку? Если нет, я схожу за ним». Кэтрин развлекалась тем, что принялась вспоминать фигуры танцев на дороге перед калиткой. А я перепробовала все большие ключи на моей связке. Ни один не подошел. Я еще раз велела Кэти оставаться на месте, а сама уже собралась сбегать в дом, когда до моего слуха донесся стук подков. Я замерла. Кэтрин тоже прервала свой танец. «Кто там едет?» — шепотом спросила я свою госпожу. «Эллен, пожалуйста, попробуй открыть калитку». Горячим шепотом ответила она мне. «Эй, мисс Линтон!» — послышался низкий звучный голос, явно принадлежавший всаднику. «Рад встретить вас! Не спешите скрыться за стеной, вы кое в чем должны дать мне объяснение». «Я не должна разговаривать с вами, мистер Хитклифф», — ответила Кэтрин. «Папа говорит, что вы дурной человек и что вы ненавидите и его, и меня. Да и Эллен того же мнения». «Это к делу не относится», — заявил Хитклифф. «А это был он и никто другой. Не будете же вы утверждать, что я ненавижу собственного сына. Я требую вашего внимания как раз в связи с ним. Да, вам есть из-за чего краснеть». Два-три месяца назад вы взяли за правило регулярно писать Линтону. Видно, хотели таким образом поиграть в любовь с вашим кузеном. Вас обоих следовало хорошенько высечь за легкомыслие. Особенно вас, потому что вы старше и потому что, как оказалось, вы проявили истинное бессердечие. Нет, не оправдывайтесь. Ваши письма теперь у меня. И если вы мне хоть слово поперек скажете, я их тут же отошлю вашему отцу. Наверное, вам наскучила переписка с Линтоном, и вы решили ее прервать, не так ли? Вам-то было все равно, но моего сына вы ввергли в трясину отчаяния, где он и пребывает по сию пору, ведь он влюбился в вас по-настоящему. Жизнью своей клянусь, сейчас он умирает, и вы тому причиной. Своим непостоянством вы разбили ему сердце, это не фигура речи а самое, что ни на есть, горькая правда. Несмотря на то, что Гертон два месяца только и делает, что вышучивает его, а я решился применить более серьезные меры и попытался угрозами выбить из него эту блажь, ему хуже с каждым днем. Сдается мне, он сойдет в могилу до начала лета, если только вы не сможете излечить его. «Как вы можете так беззастенчиво врать, бедной девочки?» Закричала я из-за стены в полный голос. — Прошу вас, уезжайте отсюда по добру, по здорову! И как вам несовестно громоздить такую паутину лжи? — Мисс Кэти, я сейчас возьму камень и собью замок, чтобы вы могли войти. Не верьте ни единому слову этого человека, это сущий вздор! Сами подумайте, как можно умирать от любви к тому, кого едва знаешь? — Вот не думал, что нас подслушивают, — пробормотал злодей, которого раскрыли. «Хоть вы, миссис Дин, и хороший человек, хоть я и ценю и люблю вас, но мне вовсе не нравится ваша паршивая склонность к обманам», добавил он вслух. «Ну-ка, воскликнул он, отбросив церемонии. «Как могла ты врать на голубом глазу, утверждая, что я ненавижу бедную девочку? Как могла ты высасывать из пальца всякие ужасы, чтобы отвратить ее от моего порога?» — Ах, Кэтрин Линтон, моя милая, моя дорогая, от одного вашего имени у меня теплеет на душе. Я на неделю уезжаю из дому, приходите и посмотрите, правду ли я вам сказал. Я настаиваю, я прошу вас, представьте вашего отца на моем месте и Линтона на вашем, чтобы вы подумали о своем любимом. В каком бесчувствии его обвинили бы, если бы ваш отец самолично попросил его прийти, а он бы не пожелал? И не впадайте в ту же ошибку из чистой предвзятости и упрямства. Клянусь своей душой, клянусь вечным спасением моим. Линтон уже одной ногой в могиле, и только вы можете спасти его. Замок наконец-то подался, и я выскочила за ограду. «Клянусь, Линтон умирает!» — повторил Хитклиф ровным голосом, глядя прямо мне в глаза. Горе и разочарование приближают его последний день. «Нелли, если ты не разрешишь юной леди прийти, приходи сама. Я вернусь только на следующей неделе примерно в это же время. И думаю, даже твой хозяин не будет возражать, чтобы Кэтрин навестила своего родственника. «Пойдемте, мисс». — сказала я, беря Кэтрин под руку и стараясь увезти обратно в парк. Моя госпожа замешкалась, всматриваясь в лицо всадника, по суровому выражению которого нельзя было понять, правду он говорит или лжет. Он направил свою лошадь вплотную к нам и, нагнувшись с седла, сказал со всей возможной убедительностью. — Мисс Кэтрин, признаюсь вам, что я не слишком терпелив с Линтоном, а Гертон Эрншо и того меньше. Признаюсь также, что мальчика окружают люди грубые и неотзывчивые. Ему не хватает не только вашей любви, но и простой человеческой доброты. Любое доброе слово из ваших уст станет для него наилучшим лекарством. Не обращайте внимания на предостережение миссис Дин, подсказанное ее жестокосердием. Будьте великодушны и постарайтесь увидеться с Линтоном. Он грезит о вас днями и ночами, и мы не можем убедить его в том, что вы не испытываете к нему ненависти, коль скоро вы не пишете ему и не приходите его проведать. Я спешно захлопнула калитку и приперла ее изнутри большим камнем, чтобы помочь разбитому замку сдержать возможный натиск извне. Потом я раскрыла зонтик и затянула под него свою питомицу, потому что сквозь трепетавшие ветви деревьев начали пробиваться первые капли дождя, указавшие нам на необходимость скорейшего возвращения под кров. К дому мы шли так быстро, что не смогли обменяться мнениями по поводу встречи с Хитклифом. Однако я почувствовала, что теперь на сердце Кэтрин лежит двойная печаль. Лицо у нее настолько исказилось от горя, что она была буквально на себя не похожа. Она явно раздумывала над тем, что только что услышала от Хитклифа, почитая его слова правдой в последней инстанции. «Мой господин ушел в свою комнату еще до нашего возвращения. Кэти пробралась в его комнату, чтобы справиться о его самочувствии. Мистер Линтон спал. Она вернулась и пригласила меня посидеть с ней в библиотеке. Мы вместе попили чаю» а потом она прилегла на ковер и попросила меня не беспокоить ее разговорами, потому что она устала. Я взяла книгу и притворилась, что читаю. Когда ей показалось, что я полностью погрузилась в чтение, Кэтрин тихонько заплакала, как раньше на прогулке. Похоже, теперь это стало ее любимым занятием. Я дала ей выплакаться а затем заговорила с ней в очень жесткой манере, высмея все, что рассказал мистер Хитклифф о своем сыне, как если бы я была в полной уверенности в ее согласии с каждым моим словом. Увы, у меня не хватило красноречия, дабы изгладить то впечатление, которое произвел на нее его рассказ и на которое негодяя, несомненно, рассчитывал. «Может, ты и права, Эллин, задумчиво произнесла она. «Но я никогда не успокоюсь» пока не узнаю, как обстоят дела на самом деле. И еще я должна сказать Линтону, что не по своей вине прервала переписку и что чувства мои к нему не изменились. Что толку было сердиться и спорить, коль скоро Кэтрин пошла на поводу своей доверчивости. В тот вечер мы расстались врагами. А на утро восход солнца застал нас на дороге на грозовой перевал. Я шагала у стремени верного пони моей своевольной воспитанницы. Я не могла спокойно смотреть на ее горе, на ее побледневшее осунувшееся лицо, на заплаканные глаза. Я уступила ей в слабой надежде, что Линтон сам покажет своим холодным и равнодушным приемом, как мало правды было в красивой сказке, придуманной его отцом.